Добрый день. Расскажите. Какие у вас вопросы? Так, поднимите руки, кто имеет представление о моих исследованиях. Да-а-а. Слушайте, я забыл, что перевод идёт. Значит, сегодня, как обычно на семинарах, я даю теорию, немного работы над собой, а завтра вы напишите вопросы, мне их переведут и будем уже, так сказать, общаться более плотно. Если говорить о том, что является главной целью человека, то мы можем перечислять различные цели. Мы можем говорить о том, что очень важной является семья. здоровья благополучия успешной работы и это всё правильно. Никто не хочет быть бедным и больным. Никто не хочет стареть и умирать. Каждый человек мечтает о том, чтобы сохранить своё здоровье. преодолеть свои проблемы, стать успешным в жизни. Но не у каждого это получается. Один из главных вопросов, который стоит сейчас перед всеми людьми на земле это вопрос болезней. Потому что болезни бывают не только связанные с телом, Мы привыкли болезни называть непосредственно проблемы тела. Есть болезни духа сознания. Есть болезни души, характера. В принципе, вся наша цивилизация сейчас больна. Это серьёзная болезнь, которая может привести к смерти. И эта болезнь тоже может лечиться, а может усугубляться. Поэтому вопрос здоровья сейчас перед нашей цивилизацией, перед различными странами, перед каждым человеком это вопрос номер 1. К сожалению, понятие здоровья привязано только к телу. Мы последние столетия мыслим материалистически. Мы считаем, что болезни это только проблемы тела. Но болезнь на самом деле заканчивается телом. Начинается болезнь из души. Если у человека неправильные цели, характер, мировоззрение, это неизбежно приведёт к физическим болезням. Ко мне много приходят людей. Я просмотрел тысячи, наверное, десятки тысяч случаев, диагностировал, анализировал Везде я видел одно и то же. Если человек не меняет своего характера, если у него не изменяется мировоззрение, его физическое выздоровление временно. Он просто отодвигает проблему в будущее, она опять придёт. Я в этом убеждался каждый раз, анализируя различные болезни. К каким выводам я пришёл? Сейчас учёные говорят: нет физического действия без духовного. То есть любое физическое действие предваряется духовным, психическим. Когда я начинал свои исследования, я проводил диагностику, и мне люди говорили: всё это не так. Мы здоровы. проходил год-два. Потом я встречался с тем же человеком, и он говорил: "А ты знаешь, я недавно был у врача, всё, что ты говорил 2 года назад, у меня нашли". И тогда я понял, что болезнь начинается не на уровне тела, где её врачи ещё не могут обнаружить. Она начинается на тонком плане. То, что я называл полевыми структурами, подсознательными структурами. Потом я понял, это оказывается душа. Душа связана не с телом, а с тем, что мы называем биополя, так сказать. Биополе это часть нашей души. Душа гораздо больший объём занимает в пространстве, чем тело наше. Душа продолжает существовать тогда, когда мы умираем. И если есть проблемы с душой, неизбежно рано или поздно будут проблемы с телом. Причём заболевает один человек, или целая группа людей, семья, род, или целое государство или всё человечество под одним и тем же законом. Вот мне недавно сказали, э, что хмм, есть самая лучшая на сегодняшний день диагностика болезни. Можно диагностировать по пульсу, по зрачку, по уху. Можно просвечивать человека, он сдаёт анализы и так далее, и так далее. На сегодняшний день по оценкам специалистов, самая лучшая диагностика по крови. Анализы крови дают практически полное состояние здоровья человека. Есть ли у него онкология? Начинается ли у него диабет? Есть ли начало различных тяжёлых заболеваний? То есть кровь даёт имеет самую полную информацию о состоянии организма. Если кровь не в порядке, это уже проблема. Но ещё в Ветхом Завете написано, что кровь связана с душой живого существа. Так вот, кровь портится тогда, когда есть проблема с душой. А проблемы с душой это проблемы утраты нравственности, любви и веры. В Библии написано, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Вы задумывались над этой фразой, что это означает? Знаете, что это означает? Бог есть любовь. Он создал человека из себя. Он вдохнул в него жизнь. Значит, мы по своей сути божественны. Мы состоим из любви. Наше высшее я, основное я, главное я это любовь. А потом всё остальное. Из любви появляется душа. И душа потом в душе раскрывается сознание, и как ни странно, тело это завершающий этап развития души. На сегодняшний день мы привыкли вспоминать определение Энгельса: жизнь есть способ существования белкового тела. То есть мы считаем, что жизнь начинается с тела. Жизнь начинается с души. Душа появилась до того, как существовало физическое воплощение жизни. Поэтому, когда тело разрушается, душа продолжает жить. Последнее открытие это доказывает. Просто раньше на них не обращали внимания, а сейчас учёные не могут отрицать того факта, что понятие душа это не фантастика, это реальность, и она существует после того, как тело перестаёт функционировать. Душа первична. Так вот, если человек это душа, имеющая сознание и тело, значит, в первую очередь нужно заботиться о душе. И главная забота должна быть о душе. И тогда человек будет выживать. Мои исследования показали, что понятие будущего это физическая величина. Я видел, как у каждого человека есть свой запас будущего. Если этот запас уменьшается, человек может получить шизофрению, онкологию, диабет или умереть. Так вот, запас будущего связан с состоянием нашей души. Оказывается, душа производит будущее. Энергия будущего производится душой. Если у человека душа начинает усыхать, а душа начинает погибать, когда в ней нет любви, тот человек незаметно утрачивает будущее. И тогда начинаются болезни самые тяжёлые и неизлечимые. То, что мы называем синдромом иммунодефицита СПИДа. Болезнь, которая называется гомосексуализмом. Рак э шизофрения аутизм это всё болезни тех людей, у которых будущего практически нет. Это по сути дела болезнь души. Так вот, душу можно вылечить. И к этому сейчас вынуждены приходить многие учёные. Вот я сейчас летел в самолёте и купил газету. Это самая популярная газета в России Аргументы и факты. Вот что здесь пишут. Устрани причину, уйдут болезни. Здесь очередная книжка, которая написана врачом, учёным. И здесь совершенно уже, можно сказать, нетрадиционный подход к современной медицине. Какие факты здесь приводятся? У некоторых хронических больных рано или поздно возникает резонный вопрос: стоило ли тратить уйму времени и нервов на лечение? Кучу денег в аптеках и клиниках, если в результате многолетнего лечения здоровье не улучшилось, а наоборот ухудшилось. Это нормальная практика. Лечение переводит острое заболевание в хроническое, и человек болеет годами. Но полного излечения не происходит. Главные причины смерти людей мозговые инсульты и инфаркты миокарда. Предотвратить их медицина бессильна. Даже если пациент находится в лучшей больнице, такое лечение часто ускоряет печальный финал. Об этом иногда честно говорят сами кардиологи. Недавно на международном конгрессе кардиологов академик Часов сказал: несмотря на появление новых методов диагностики, колоссальный арсенал лекарственных средств и хирургических методов, эффективность лечения не только не увеличивается, но, судя по росту больничной летальности, смертности, даже уменьшается. Врачи сейчас стали говорить о том, что Если не устранена причина болезни, человека вылечить невозможно. И причиной болезни в последнее время всё чаще называют стрессы, неправильное отношение к ситуации, депрессию, внутреннее недовольство собой и окружающим миром. То есть медицина официальная вынуждена признать, что причины заболеваний кроются в духовной психической сфере. Сначала психическое действие, а потом физическое. Сначала заболевает психика незаметно в глубине, а потом начинает заболевать тело. В принципе, связь между нашими чувствами, нашими мыслями и нашим здоровьем замечали ещё в древней Индии. Аюрведа говорит о том, что характер человека сказывается на его здоровье. Именно в Индии возникло понятие кармы, закона причины и следствия. Если человек грабил, воровал и убивал, потом в следующей жизни то же самое будут делать люди по отношению к нему. Закон причины и следствия связывает наше поведение с, наши чувства с нашим здоровьем и с нашей судьбой. Правда, в индийской интерпретации это звучит достаточно наивно. Вот ты плохо вел себя в этой жизни, в следующей жизни будешь родиться котом, собакой, баобабом и так далее. Но, несмотря на наивность этих утверждений, они имеют глубинный смысл, и они достаточно точны по своей сути. о том, что наши чувства, наше поведение сказывается на нашем здоровье, сказано в Ветхом Завете. В иудаизме чётко говорится о том, что если человек нарушал заповеди, совершал преступления по отношению к другим, то его дети могут быть прокляты до десятого колена. Они будут болеть, у них будут несчастья. То есть Чёткая связь между поведением человека, его здоровьем и его судьбой. Если почитать Новый Завет, мы увидим то же самое. Христос, излечив человека, говорил: "Иди и больше не греши, чтобы с тобой не произошло ещё более чего-то худшего". То есть мы видим везде одно и то же. Наши эмоции, наше поведение неизбежно сказывается на нашем здоровье. и на здоровье наших потомков. Когда я начинал свои исследования, я об этом не подозревал. Но проходили годы, накапливался материал, и все мои выводы, как оказалось, точно подтверждают всё, что было сказано в Новом и Ветхом Завете. Да действительно существует внутренняя связь между родителями и детьми. Да действительно, любое наше слово, чувство и поведение, любой наш поступок кодируется в наших духовно-полевых структурах, в нашем подсознании, и рано или поздно нам приходится за него отвечать. Что посеешь, то и пожнёшь. Самое главное, я видел, как человек, меняясь, изменяя отношение к окружающему миру, может изменить своё прошлое, настоящее и будущее. Выздоравливали дети, проходил онкология. Поэтому я стал писать книги. Мне хотелось главная моя цель целью была это дать людям те знания, при которых я не нужен. Написать книгу, чтобы люди без моей помощи сами могли меняться и преодолевать различные болезни. В принципе, результаты я увидел уже через несколько лет, не приходя ко мне на приём. Прочитав книгу, люди избавлялись от онкологии, диабета, у них восстанавливались семьи, улучшалась судьба. И это было связано не с чудом, к которым мы привыкли. Это было связано с главным чудом. Изменение человека и понимание, что мы есть любовь. И что главное, что мы должны накапливать в душе, это любовь. И спасать, и сохранять. Что такое стресс? Это потеря того, к чему мы привязаны. Чем больше привязанность, тем больше стресс. В индийской философии есть выражение – Болезни идут от привязанности человека к этому миру. В принципе, абсолютно точная формулировка. К сожалению, она дальше не развивается. Так вот я убедился, что именно привязанность к различным аспектам человеческого счастья даёт зависимость, повышает агрессивность, и дальше начинаются болезни. Врачи говорят, что стресс может быть причиной рака, диабета и тяжелых других болезней. Но что такое стресс, часто врачи сами не понимают. Как преодолеть стресс, как научиться его правильно проходить? Так вот, стресс – это не просто боль или что-то неожиданное. Стресс именно является потерей привычного образа жизни. потери чего-то дорогого, к чему мы привязаны. Кто не может переносить стресс, тот, кто не может переносить потерю. Кто не может терять, тот, кто не умеет жертвовать. Тот человек, который привык жертвовать, голодать, поститься, заботиться о других, этот человек стресс переносит легко. Этот человек в тяжёлых ситуациях выживет. Я проводил статистику концлагерей, э, которые я, сказать, прочитал в книге. Первыми умирали э, бандиты, преступники. Они не выдерживали стресса. Их душа была слишком привязана к деньгам, к значимости. Они были слишком агрессивны. Потом умирали, сказать, обычные люди. Потом умирали аристократы. Потом, самыми последними, умирали верующие. То есть в тяжелейших ситуациях, если кто остается в живых, то это верующие люди. Почему? Потому что верующий человек знает, что жертвовать надо. Что жертва очищает душу. Что жертва помогает любить. Что нужно заботиться о других. Нужно видеть божественную волю во всем. Поэтому прохождение стресса лучше всего удаётся человеку верующим. Но верующий это не тот, кто ходит в храм или объявляет себя, так сказать, верующим. Верующий это тот, кто понимает, что Бог есть любовь. Что нужно выполнять заповеди. Что счастье это заботиться о ком-то и отдавать, а не забирать у кого-то. Если проанализировать 10 заповедей, то их суть все не сводится к чему? К первой. Первая заповедь это Бог есть любовь. Бог един. Бог есть любовь. Так вот, человек, который идёт к любви, он не будет воровать. Он не будет лжесвидетельствовать. Он не будет поклоняться идее сексу, деньгам. Он не будет грабить, убивать другого. Он будет тепло и с уважением относиться к окружающим и к родителям. Он сможет воздерживаться от удовольствий. Он легче жертвует. Это портрет здорового человека. Как только мы уходим от заповедей, от их сути, от любви, мы начинаем жить нашими инстинктами. Мы начинаем привязываться к этому миру. Для нас всё больше значат материальные и духовные ценности. Мы их не можем терять. У нас возникает сильнейший стресс при любой неудаче или обиде. Дальше идёт накопление агрессивности в подсознании, и затем приходят болезни, несчастья и смерть. Почему я сейчас останавливаюсь на этой теме? Потому что сейчас Наша цивилизация входит в этап изменений. Должна появиться скоро новая цивилизация. Мы будем другими людьми. Те, кто останутся в живых. Так вот, сейчас мы видим мировой кризис. Наблюдай. Он только начался. Через год, через два, когда по оценке специалиста Врохня Таберика, вот тогда начнётся реально серьёзный кризис. Так вот, если люди Это будет сильнейший стресс для всех. Вот я интересовался, э, так сказать, насчёт издания моей книги в Венгрии. Мне сказали, шансов нет. Спрос на книги в Венгрии за 2009 году упал на на 40%. Последний год ещё на 50%. Люди перестали читать книги. Если кто-то что-то кому-то дарит, то только еду или одежду. То есть все вроде бы живут чуть хуже. На самом деле это сильнейший стресс. Но правда я сказал, что в России народ будет умирать, но книги будет читать. Потому что без без заботы о душе, если мы будем только заботиться о теле, никакой стресс мы не перенесём. Так вот, по сейчас мы входим в годы, когда будет постоянная стрессовая ситуация. Если мы будем на стресс реагировать с, с ощущением страха, осуждения, недовольства, это всё будет накапливаться подсознании. Через 5-7 лет может быть взрыв болезней, катаклизмов, потому что наша энергетика сказывается на земле. От того, как мы правильно реагируем на окружающий мир, от того и выстраивается наша будущая судьба и здоровье. Так как мы воспринимаем мир, такое у нас внутреннее состояние и физическое, не только духовное, но и физическое в конечном счёте. Вот сейчас э вся Европа пытается лихорадочно и, в принципе, э, сказать, и Америка лихорадочно найти выход из ситуации. Начинают читать Карла Маркса. Почему? Саркози даже неосторожно обмолвился, что мировая капиталистическая система, капитализм бесперспективен. Капиталистическая система приводит приходит к краху. Правда, потом он, так сказать, вероятно так сказать, забыл об этом, но слова были произнесены. Так вот, почему капитализм оказался несостоятельным? Что лежит в основе капитализма? Свободный рынок. На свободный рынок молились. Он должен был, так сказать, дать людям изобилие, счастье и все, что угодно. Плановая экономика социалистическая рухнула. Все люди сказали: "Главное это рыночная экономика. Она спасёт, она поможет, и она сделает счастливым". А сейчас погибает рыночная экономика. Политики, философы и представители религий пребывают в состоянии сильнейшего стресса. Потому что они не знают, куда идти. Они не знают, что делать. Они понимают, что рыночная экономика начинает убивать цивилизацию, но не видят выхода. Выхода нет. Значит, наблюдать нужно за медленной агонией и что-то пытаться сделать. Так вот, есть выход из этой ситуации или нет? Он на самом деле есть, но его не видят. Потому что он слишком неожиданным может быть для многих политиков и экономистов. В Ветхом Завете написано, если ты торговец, пускай твои гири будут нормального веса. Твои гири не должны быть легче того веса, на котором стоят. а, которым ну вот вот улёкс. Значит, гиря, если написано, так сказать, 1 кг, она должна весить 1 кг. Гиря не должна быть легче, так сказать, того того, так сказать, той меры, по которой она в которой она работает. Если продавец килограммовую гирю облегчает на 20% то согласно законам иудаизма, согласно десяти заповедям, которые являются законами для всех людей. Он является лжесвидетелем. Он является вором. Он является грабителем. Поэтому человек, который торгует, не должен воровать, не должен обманывать покупателя. Это именно поэтому, сказать, выстраивались нормальные отношения между торгующими людьми. Если люди, которые торгуют, будут обманывать покупателей друг друга, рынок невозможен. Так вот оказывается, для того, чтобы рыночная экономика существовала, она должна контролироваться нравственными законами. Если нравственности нет, Продавец облегчает гири, и рыночная экономика превращается в инструмент грабежа и насилия одного над другим. Так вот, основы торговли, каким, какой должна быть рыночная экономика, известно человечеству уже несколько тысяч лет. Что мы имеем на сегодняшний день? Что мы имеем на сегодняшний день? Реальная цена доллара 15 центов. 10-15 центов. Его продают всем в 10 раз дороже, чем он есть. Это и есть облегчённые гири. Что это означает? Это означает, что рыночная экономика Соединённых Штатов Америки уже свидетельствует, ворует и грабит. И это одна из главных причин нынешнего мирового кризиса. Гипертрофированная раздутая экономика, потребление в 10 раз больше благ, чем это нужно, неизбежно приводит к экономическому коллапсу, и сейчас это все видят. Поэтому многие очень критически в последнее время начинают относиться к Америке. На деле в том, что создание Федеральной резервной системы и част, то есть частного государственного банка Это завершающий этап того процесса, который начался намного столетий раньше. Банкир должен выпускать ценных бумаг столько, сколько у него золота лежит в его банке. Если количество ценных бумаг искусственной валюты превышает в один, в два, в три раза, это уже уменьшение лесов. Гир Так вот, многие банки в 10 и более раз увеличили количество ценных бумаг. И причём это уже не одну сотню лет длится. Что происходит? А происходит тот процесс, который описан в Ветхом Завете. У злого человека нет будущего, и светильник нечестивых угаснет. То есть если человек грабит, обманывает другого, он, его дети будут болеть и умирать, и у них нет будущего. Если мировая банковская система вместо того, чтобы питать и развивать экономику, начинает грабить, воровать и убивать, эта экономика обречена. Банк является кровеносной системой экономики. И если банки начинают нарушать нравственные законы, Экономика неизбежно должна прийти к коллапсу или к войне. Таким образом, кризис нынешней цивилизации это кризис рыночной экономики, которая подводит всех людей к краху. Но перед этим был кризис плановой экономики. Почему рухнула плановая экономика? Потому что она была безнравственной. Она не учитывала интересы человека. Какая-то идея о светлом будущем была важнее жизни, любви, нравственности, и поэтому плановая экономика была обречена. Почему сейчас рушится рыночная экономика? Потому что она в нынешний момент по своей сути безнравственна. Главный Последний инструмент спасения нынешней цивилизации это нравственный контроль над рынком и над планом. Если люди перестанут молиться Мамоне, если для людей главные ценности будут не деньги, благополучие, не секс и еда, а нравственность, любовь и вера, цивилизация выживет. Все мы знаем, что сейчас мир управляется не царями, королями, не президентами, а корпорациями финансовыми. Торговые корпорации захватили весь мир и управляют президентами, правительствами, королями, и кем угодно. Кажется, ну и что? Но ну вот здесь управляет король, а здесь при управляет финансовая корпорация. В чём разница? Я вам скажу, в чём разница. Людовик 14-й говорил: "Государство это я". То есть король чувствует, что государство это как его часть его тела. Он должен заботиться о государстве, он должен заботиться о народе. И если он не будет заботиться, государство погибнет вместе с ним. Цель короля спасти государство, укрепить его. и обеспечить ему выживание в будущем. Естественно, он думает и о себе. Но если он будет думать только о себе, государство погибнет, а потом погибнет и он. Поэтому раньше короли заботились о государстве. Президенты и правительства тоже, в принципе, так сказать, наняты для того, чтобы заботиться о государстве и их контролируют, чтобы они не слишком увлекались своими интересами. Таким образом, и у королей, и у президентов, и у правительств цель была спасение, сохранение государства. Цель. Каковы цели у финансовых корпораций? Деньги. И в эти цели не входит здоровье народа, не входит его будущее, не входит нравственное понятие, не входит ничего, кроме денег. При такой ориентации транснациональные корпорации, управляющие государствами, неизбежно приведут их к гибели и разрушению. Мы этот процесс видим. Таким образом, к каким выводам можно прийти? Нынешняя технократическая цивилизация утрачивает нравственность, утрачивает веру Христос говорил, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Когда любовь уходит из души, уходит нравственность, душа начинает усыхать и уходит в будущее, а затем погибает государство, город, народ или вся цивилизация. Именно по такой схеме умирает любое живое существо, любой народ и любая страна. Сначала умирает душа, потом умирает будущее, потом умирает тело. К сожалению, к важность такого понятия, как душа, как любовь, вера и нравственность, сейчас практически людьми не воспринимается. Потому что считают, что душа — это понятие абстрактное, любовь — это религиозное понятие, нравственность мешает толерантности и демократии. И в результате что мы видим? Мы видим серьезнейшие проблемы. Цивилизация тонет. Почему я говорю о цивилизации? Потому что нет никакой разницы, как по схеме умирания одного человека или группы людей. Я видел людей, у которых было великолепное физическое состояние. А будущего у них не было. И мне было интересно, он умрёт в результате несчастного случая или в результате болезни? Если человек не слышал мои слова, я не настаивал. Определить, как он умерёт, я не мог. Но если у него будущего не было, он потом, как правило, умирал или в результате болезни, или в результате несчастного случая. Некоторые выживали, если менялись Современная медицина не знает, почему болеет человек. Современная медицина не знает, что такое душа. Современная медицина не знает, как наши чувства и поступки связаны со здоровьем и судьбой. Религия подозревает, но не больше. и получается, что единственный выход для нынешней цивилизации закрыт. Религия практически все нынешние мировые религии вместо любви и веры ушли в ритуалы, в политику. То есть форма продолжает развиваться, а содержание уходит. У меня на приёмы были верующие, которые умирали от рака. И я видел, что у них вера есть, но любви нет. Во что они верили? Они верили в своё здоровье, в то, что Бог их защитит, в то, что если они помолятся, и у них будут деньги и здоровье. В это они верили. Суть веры в любви. Только через любовь мы можем ощутить единство с Богом. Если любви нет, все остальные атрибуты бессмысленны. И это видел на приёме, на сказать, на приёме и в случаях с очень многими больными. Вот я им приведу четыре факта, которые о которых, скажем так, недавно я узнал. Первую историю мне рассказали, так сказать, неделю назад. Молодая женщина, обаятельная и красивая, дочь дипломатов, вышла замуж и уехала за границу. Она никогда не работала, всегда великолепно себя чувствовала, ощущая, что она как бы избранная. У неё дети, у неё любимый муж. Она живёт за границей. Всё складывается великолепно. А потом возникли проблемы с деньгами, и она решила пойти на работу. Она вышла на работу, и в первый день ей начальник сделал замечание. Она расплакалась, ушла домой. Вечером у неё был инсульт. 2 месяца она пролежала в коме, а потом умерла. Можно сказать просто, она не перенесла стресса, унижения. Вроде бы диагноз есть. Тогда вопрос: почему она не перенесла этого стресса? На этот вопрос медицина, религия, психология ответить пока не может толком. Другая история. Она произошла несколько лет назад. Молодой офицер женился родилась дочь. Прекрасная семья. Он уехал с женой на Камчатку, чтобы там служить. Условия жизни очень тяжёлые. Через 2 года жена сказала: "Я не могу, развелась и уехала". Он это воспринял очень тяжело. Начал пить. Был в жуткой депрессии. И вот так у него несколько лет, так сказать, длилась жизнь, которая для него была, можно сказать, адом. А потом как-то всё утихло. Забылась, так сказать, боль. Он начал восстанавливаться, встретил женщину, которую полюбил. Она оказалась дочери очень, так сказать, э состоятельных людей. И у него появилось всё. Машины, деньги, квартиры, поездки в любую точку мира. Кажется, живи и радуйся. И вот он поехал в одну из поездок для того, чтобы насладиться жизнью. У него начались головные боли. Врачи констатировали, констатировали рак мозга. И через полгода он умер. Мой знакомый, который рассказал эту историю, предлагал ему почитать мои книги. Он не смог. Я знаю почему. Потому что мои книги учат терять, учат жертвовать, учат любить. А он этого не умел. Медицина, психологи объяснить этот факт также не могут. Представители религии могут просто сказать: "Это наказание Божье". А что тогда делать? Ходи в храм, жертвы на храмы, тогда будет что-то, может быть, что-то изменится. Так вот, если есть законы, по которым движутся планеты, если есть законы нашей физиологии, нашего тела, то есть и законы физиологии души. Если человек их нарушает, рано или поздно он получает проблемы. Если человек постоянно пьет, переедает, не двигается, То есть наносит вред своему телу неправильным образом жизни, неправильной едой, неправильным отношением к себе. Этот человек гарантированно будет болеть, потом умирать. Все это знают. Но есть законы души. И если к душе относиться неправильно, будет то же самое. Причём как правильно? Как правильно человек пьёт теряет даёт, не хочет, так сказать, развиваться, ведёт пассивный образ жизни. Тогда, то есть убивает своё тело, когда у него проблемы с душой. У человека с нормальной душой интуитивно правильные потребности. Он не будет убивать своё тело, если у него душа здорова. Поэтому на самом деле при здоровом духе здоровое тело. Следующая история. Несколько дней назад в России показали по телевидению. Один человек всю жизнь мечтал найти клад. Это Чёрное море в районе Сочи. Он мечтал, он 15 лет посвятил этому и говорил: "Я этот клад найду". Ему говорили: "Не надо увлекаться, потому что Есть такое предание, тот, кто находит клад, он несчастным не становится. Он сказал: "Я этот клад найду всё равно". Он собирал, так сказать, различные, анализировал, так сказать, летописи, различные источники, встречался с людьми, говорил, искал, и в конце концов он этот клад нашёл. После этого у него местали умирать все родственники. Когда умерли все, он покончил жизнь самоубийством. Медицины и психологи этот факт также объяснить вряд ли смогут. Следующий случай. Также описанный в одной из телевизионных передач. Женщина работала проводницей на поезде. Поезд пришел на конечную станцию, она стала убирать вагон, видит, лежит сумка. Она взяла сумку, открыла и увидела там 200 тысяч долларов. Ехал человек покупать квартиру, но ну, это только в России, конечно, возможно. Человек ехал покупать квартиру и забыл сумку в поезде. Она эти деньги не взяла себе, она отнесла в полицию. деньги отдали хозяин. Он не только не дал ей премию, но даже спасибо не сказал. Об этом узнали телевизионщики, взяли эту женщину и пришли к нему на квартиру. Открывается дверь. Они говорят: "Вы знаете эту женщину?" Вот, конечно, знаю. Она мне деньги вернула. Говорить не буду. Вон отсюда них уходят. и захлопнула дверь. Вроде бы, насколько несправедливо к женщине отнеслась судьба. Она честный, порядочный человек. Ей не не то, что денег не дали, премии. Её её не не только не поблагодарили, а даже ещё скорбели при этом. Но она прожила 8 лет с мужем и была была бесплодной. Зачать ребёнка не могла. А после этого случая у неё родился ребёнок. Почему? Опять же, медицина и психологи здесь разведут руками. Хотя здесь, в принципе, если вы владеете алгоритмом знанием, как развивается душа, это всё становится понятно. Следующий случай. Это уже не случай, это уже Кинематограф это искусство. Недавно вышел фильм, который, так сказать, завоевал пальму ветров Канского кинофестиваля, который имеет очень высокие рейтинги, называется Древо жизни. Никто не видел Советую посмотреть Древо жизни. Там Брэд Питт в главной роли. Этот фильм очень интересен, потому что в нём показывается характер главного героя. Показывается отец, который пытается правильно воспитать своих детей и потом получает смерть одного из своих сыновей. Причём фильм начинается с того, что отец узнаёт о том, что его сын умер, погиб. А дальше показывается, как отец воспитывал и становится понятным, почему его ребёнок погиб. Моё мнение на сегодняшний день в том, что что такое душа, в том, что такое психология и в том, что как поведение и эмоции человека связаны со здоровьем. Современные кинорежиссёры разбираются лучше, чем священники, психологи и учёные. Потому что многие фильмы дают настолько точный анализ, скрытый, но анализ того, как состояние человека связано с его судьбой и здоровьем, что я просто поражаюсь. Потому что я Это знаю в деталях. Я профессионал. И как режиссёр, который ничего не знает, может так тонко чувствовать все нюансы, все причинно-следственные связи, до меня для меня до сих пор загадка. Так вот я ему рассказал, привёл пять случаев. Сейчас я объясню кратко каждый из них. У человека всего два инстинкта: инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Инстинкт самосохранения необходим, без него мы умрём. Но когда мы начинаем поклоняться ему, тогда тогда для нас главное это собственная защита, собственная территория, статус, деньги, власть, справедливость, превосходство. И если кто-то у нас в этом ущемят, мы будем ненавидеть, и мы будем готовы его убить. Так вот, когда ненависть, обида находится в нашей голове, это ещё не болезнь. Вот когда они проходят в душу, в подсознание, а это бывает, когда мы делаем это часто. Вот там ненависть не допускается. Потому что на уровне души на на глубине нашего подсознания мы все едины. Ненависть к одному человеку убивает всех. Возненавидев одного человека, мы можем убить всё человечество. Поэтому, когда у человека агрессивность проходит в вглубь, вглубь души, она становится болезнью, несчастьем или смертью. Но агрессивность появляется тогда, когда душа человека слишком привязывается к земным человеческим ценностям. И единственный механизм, который может помочь преодолеть зависимость от человеческого счастья от инстинтов это любовь к Богу. Говоря просто, человек Это животное, поверившее в Бога. Животное живёт инстинктами. Без них жить невозможно. Если человек обращается к Богу и стремится к нему, то тогда в нём животное отходит на второй план, а божественное выходит на первый, и получается человек. Так вот, как только человек забывает об стремлении к Богу, как только человек утрачивает любовь, он начинает служить инстинктам. И он начинает постепенно превращаться в животное. Для него благополучие, деньги, его сексуальный инстинкт это абсолютная ценность. К сожалению, мы сейчас видим в современном мире, в западной цивилизации именно эту тенденцию. Утрата веры в Бога, утрата любви и нравственности. На первое место выходит закон силы, благополучия и реализации своих желаний, так называемое общество потребления. В принципе, переводя на религиозный язык, единобожие распадается, и мы возвращаемся к язычеству. Для язычника главное счастье это его инстинкты. Еда, секс, дом, участок, статус, превосходство, и он счастлив. Он молится для того, чтобы получить здоровье и деньги. Единобожники молятся для того, чтобы стать счастливым, чтобы ощутить единство с творцом. И единобожник для того, чтобы молиться, чувствует, что где-то нужно пожертвовать, отрешиться. Иначе молитва не получается. Поэтому цель единобожника ощутить любовь к Богу, и ради этого он жертвует и отстраняется. Цель язычника больше накопить здоровья, богатства, благополучия, и ради этого он молится и совершает фактически магический ритуал, который внешне выглядит как молитва. Так вот я видел тех людей, которые молятся только на своё здоровье. Они его теряют. Всё, что мы ставим на первое место в ущерб Всевышнему Богу, мы должны потерять, чтобы выжила наша душа. Если у человека на первом месте деньги, он их потеряет. Если у него на первом месте семья, он её потеряет. Если на первом месте благополучие, статус, власть, он ее потеряет так же. Это вопрос времени. Вор всегда выигрывает сначала и всегда проигрывает потом. Человек, нарушающий заповеди, неизбежно будет иметь проблемы со здоровьем. Об этом говорит Библия. Я это вижу каждый день. А сейчас это начинают уже видеть врачи и ученые. В Англии недавно появились исследования, которые говорят о связи характера человека с его болезнью. То есть мы возвращаемся к тем истинам, о которых фактически забыли мы уже, так сказать, давным-давно. Так вот, для того, чтобы... физический просто выжить в ближайшее время. Людям нужно восстановить тот порядок вещей, который существовал всегда. Смысл жизни и высшее счастье это любовь души, которая соединяет нас с Богом. Всё остальное потом. Если у человека правильная система целей, он выздоровеет. Вот смотрите, Летит бабочка. У неё определённая форма тела. Чем определяется её форма? Функцией. Крылья нужны для того, чтобы махать. То есть форма бабочки, её крылья, её расцветка определяется её функцией. Чем определяется функция? Целью. Если цель утрачивается, функция начинает ослабевать. Если функция ослабевает, форма начинает распадаться. Так вот человек состоит из любви. Подсознательно он понимает, что всю энергию главную жизненную он получает через любовь от Бога. Поэтому подсознательно для нас, для любого из нас, цель это единство с творцом. Без этого не выжить. Любовь к Богу это цель. Она рождает функцию жизнь самого человека. А затем уже формируется наше тело и наше физическое здоровье. Что происходит, если человек сознательно утрачивает веру в Бога, отказывается от любви? Дело в том, что можно отказаться от веры. Это вопрос риторики. И будь здоров. Потому что суть веры это любовь. Вот если человек отказывается от любви, он умирает. Так вот нынешняя цивилизация, начиная утрачивать веру, утрачивает любовь. Что происходит при утрате цели, при утрате любви? Начинает барахлить функция. Начинает разрушаться функция. Начинает страдать религия. экономика, политика это то, что мы называем сейчас кризисом. Когда функция разрушается основательно, начинает разрушаться уже тело, форма. В принципе, мы к этому подходим. Поэтому когда ко мне на приём приходит тяжело больной человек и говорит: "Я умираю". Я объясняю ему: "Если не научитесь любить, вы не выживете". Чтобы научиться любить, нужно сначала научиться терять. Чтобы ощутить любовь к Богу, нужно потерять человеческое. Поэтому пересмотрите свою жизнь. И любую потерю воспринимайте не как несчастье и беду. Воспринимайте ее как помощь свыше для спасения вашей души. Любая обида это ваше лечение. Вас обидел близкий человек. У вас не осталось близких вокруг, значит, тогда идите к Богу. И на самом деле так и происходит. Человек, который потерял всё, либо покончит с жизнью самоубийством, либо начинает верить в Бога. Тот, кто начинает верить в Бога, выживает. Так вот, для чего мы теряем? Для чего нам нужны болезни? В Библии написано, что болезнь не дает людям грешить. Что такое грех? Грех – это поведение человека, которое убивает любовь. Каким бы оно ни было, если при этом любовь уходит, это грех. Грех – это потеря единства с Богом. Почему болезнь не даёт людям грешить? Потому что болезнь останавливает функции человеческие. Она тормозит инстинкты. И энергия уже идёт не к инстинктам, а к Богу. Поэтому болезни, несчастья, обиды, потери, если это стресс, к которому если правильно относиться, будет лекарством и лечением. Если же впадать в депрессию, искать виноватых, будет обратный эффект. Стресс будет уделять. Ганс Селье, который создал понятие стресса, сначала сказал: "Стресс это смерть". А потом через какое-то время повторил, но совершенно по-другому: "Стресс это жизнь". Так вот, жизнь без стрессов невозможна. Именно наше отношение к ним делает нас или сильнее, или слабее. Стресс может сделать человека здоровым, а может сделать больным. То есть в нашем восприятии кроется наше здоровье или наша беда и болезнь. Ко мне иногда приходят пациенты и говорят: "Мы прочитали ваши книги, А результатов нет. Я смотрю их поле и говорю: "А почему вы до сих пор не простили близкого человека?" "А как же мне его простить, когда он так себя повёл?" Я я объясняю, что такое прощение. Никогда вы не сможете простить, если считаете, что человек виноват. Если вы понимаете, что он не виноват, что через него вас Бог лечит, тогда вы его простите. Значит, для того, чтобы простить кого-то, нужно увидеть во всём божественную волю. А вот это каждому из нас становится всё труднее с каждым годом. Потому что нас учат тому, что божественной воли нет, есть дьявольская воля вокруг. Что мир жесток и несправедлив. Если мы считаем, что мир жесток, несправедлив и не видим божественной воли, Шансов на прощение, на приятие того, что происходит, у нас нет. Жертвовать мы не сможем. Знаете, кто может жертвовать? Кто отдает одно, а получает другое. Если вы жертвуете, и у вас в душе ощущение любви появляется, эта жертва вас сделает сильнее. Если вы пожертвовали, приходите домой и думаете, что же я, зачем это я сделал? то вы после такой жертвы можете заболеть. Так вот, жертвуем для того, чтобы ощутить любовь в душе. Отрешаемся, постимся, голодаем, чтобы ощутить любовь в душе. Прощаем обиды другим людям, чтобы ощутить любовь в душе. И если мы идем в этом направлении, тогда начинаем сначала выздоровлять мы, Потом наши дети, потом начинает изменяться судьба. Сколько я видел таких случаев. Вымирающий род. То есть на тонком плане они уже мертвы практически. Но один начинает менять своё отношение к прошлому, для начала прощает всех, видя в этом божественную волю, учится любить, и начинается изменение. И я вижу, как появляется будущее. Правда, при этом может быть то, что я называю чисткой. Если человек внутри очень много имеет грязи в душе, и при этом не меняется, то прикосновение, когда он идет к Богу, сопровождается очищением души. Здесь можно и болеть, и неприятности получать, и обиды незаслуженные. Это нормальный процесс очищения. Хочу вас предупредить, у вас может быть то же самое. Не переживайте, нормальный процесс. Если какие-то могут появиться проблемы, неприятности, душа очищается. Сейчас наука, вольная или невольная, должна прийти к пониманию того, что наши чувства, наши поступки сказываются неприятно. на нашем здоровье и судьбе. В принципе, Зигмунд Фрейд увидел это соотношение. Он увидел, как эмоции, мы считаем, что когда-то там 20 лет то, что мы чувствовали, этого уже нет. Выяснилось, что все наши чувства и поступки сидят в нашем подсознании, записываются там. И каждую долю секунды связано с нашим нынешним состоянием. Устраняется причина, устраняется болезнь. То есть заповеди Гиппократа, который говорил, медик-философ богу подобен, Фрейд начал выполнять. Тогда вопрос, почему психоанализ сейчас зашел в тупик? Почему психиатры перестают пользоваться психоанализом? И имя Фрейда постепенно уходит с научной, так сказать, Сын, как вы думаете? Ведь психоанализ чётко устанавливает связь между эмоциями и здоровьем человека. Мне одна женщина написала: "Вы критикуете Фрейда. Но ведь посмотрите, он совершил великое открытие. Совершенно правильно. Фрейд совершил великое открытие. В принципе, то же самое говорил Иисус Христос. Обратите внимание. Грех это есть утрата любви. Поэтому грех приводит к болезни, потому что грех э разлагает душу. В иудаизме есть чёткое понимание того, что грешный человек будет болеть. Что такое грех с точки зрения иудаизма? Это и есть нарушение заповедей. Нарушаясь заповеди, будешь болеть, будешь умирать, дождь не прольется вовремя, твои дети будут несчастны, твоя жена не сможет родить больше, твой скот будет болеть и тоже не сможет плодоносить, твои деревья засохнут. Это все написано в Ветхом Завете. И тысячи лет это подтверждали. У нечестивого нет будущего. Тот, кто выполнял заповеди, тот был здоровее, благополучнее, потому что он, выполняя заповеди, приводил в порядок свою душу. Тогда вопрос. Понятие греха и понятие здоровья достаточно чётко описаны в иудаизме. Не хочешь болеть и умирать – соблюдай заповедь. Сейчас ученые не могут лечить проказу, до сих пор. А три тысячи лет назад священник молился, и потом проказа проходила. И это описано также в Ветхом Завете. То есть проказа не считалась болезнью, она считалась божественным наказанием за грехи человека. То есть иудаизм дал чёткое понимание происхождения болезни. Болезнь есть результат нашего неправильного поведения, несоблюдения мировых законов, которые зашифрованы в заповедях. Это великолепная школа мудрости, которая позволила в конечном счёте, э, так сказать, существовать нынешней цивилизации, заложила базу для нынешней цивилизации. Потому что без десяти заповедей нынешняя цивилизация существует никогда бы не смогла. Что сделал Христос? Развил ли он понятие о греха, или нет, как вы считаете? Так вот, в иудаизме чётко сказано: твоё поведение, твои неправильные поступки, твоё, твоё, сказать, Нарушение заповедей приводит к болезни, смерти и несчастью. Христос это повторил, но дополнил очень существенным аспектом. Он сказал, не только ваше поведение греховное может привести к болезни и смерти, но ваши чувства и мысли также могут привести к болезни и смерти. То есть если ты внутри прелюбодействуешь, смотришь с вожделением, И не останавливаешь этого в себе, то ты уже грешишь. Почему возделение грех? Потому что возделение это поклонение инстинкту продолжения рода. Тот, кто поклоняется инстинкту, забывает о Боге и о любви. Инстинкт нужен, но нельзя быть его рабом. Сексуальное влечение это нормально, до тех пор, пока оно не становится самоцелью. Человек, который делает самоцелью сексуальное наслаждение или еду, о Боге забывает. Любовь из души уходит. Душа начинает болеть. Будущее утрачивается. Дальше начинаются болезни, смерти, несчастья. Один и тот же механизм безотказно действующий на протяжении миллионов лет. Исключений я не видел. Так вот, инстинкты нам нужны, но поклоняться ими нельзя. Вот Мамона, о котором говорит Христос. Это и символ, это есть Бог наслаждения, не Бог денег. Это есть Бог счастья и наслаждения. Наслаждение инстинктами, благополучие, наслаждение деньгами, властью, сексом, едой и так далее. Так вот, Христос сказал, что не только поступки, но наши чувства должны быть целомудренными. Любовь сначала, желание потом. И если посмотреть нынешнее телевидение, которое, так сказать, на западе э, сказать, проникло во все дома, да и во всё мире, то мы видим именно культ инстинктов. Мы везде видим секс и насилие, торжество секса и насилия. И вот этот когда человек смотрит телевизор, постоянно видит всё, что, так сказать, связано кто-то доказывает свой статус и силу, кто-то, так сказать, демонстрирует свои, сказать, сексуальные возможности и так далее. К чему это приводит? К тому, что мы постоянно, наблюдая торжество двух инстинктов, начинаем утрачивать понятие веры, любви и нравственности. После этого начинают почему-то рождаться больные дети. при огромных достижениях современной медицины сейчас практически не рождается здоровых детей в западных странах. Все практически дети с отклонениями, очень много умственных проблем, детей с проблемами психики. Почему? А потому что ребёнок это наше будущее. Если у взрослого человека нет будущего, он может заболеть. но он может остаться здоровым, а заболеет его ребенок. Или умрет, или просто не родится. Так вот, когда будущее уходит, то иногда человек сохраняет здоровье, но просто его род заканчивается. И вот именно эта тенденция сейчас наблюдается. Трудно поверить, что реклама, связанная с сексом, приводит к бесплодию мужчин. Но это факт. Я недавно читал газету. И там написано очень любопытная статистика по Италии. 20 лет назад итальянцев молодых опрашивали, о чём они думают. Ну, наверное, знаете, о чём они думают. Думали. Каждые 8 минут итальянцы с молодой думало женщине. Недавно провели такой же эксперимент. Выяснилось, что молодые итальянцы о женщинах вообще не думают. о работе, ещё о чём? В основном о работе, о деньгах. Это фактически утрата главной одного из главных инстинктов. Так вот, если спросить у современных психологов, учёных, почему умирают инстинкты, они на это не ответят. Могу объяснить. Если мы молимся Богу и делаем его главной целью, наши инстинкты раскрываются. Если мы молимся на инстинкты, они начинают умирать. Вот приблизительный механизм. Самое интересное, что для того, чтобы преодолеть тяжелейшие заболевания и проблемы, можно всего-навсего ощутить любовь души. нужно ощутить божественную боль, которая присутствует во всём. Нужно пересмотреть своё прошлое с новой точки зрения. Когда от человека горит дом, он спасает то, что ему самое главное, самое дорогое. Когда, так сказать, угроза идёт человеку, он будет защищать то, что он есть на самом деле. Так вот, если человек считает, что он деньги, Он будет бросаться спасать деньги и погибнет в огне. Если человек читает, что он значимость, статус, ум, он будет защищать свой ум и ненавидеть тех, кто скажет про него плохо. Единственное, что можно не защищать, потому что это вечность, это любовь. Поэтому когда человек понимает, что он любовь, он не может быть агрессивным. Любовь это вечность. Любовь оскорбить невозможно. Если человек считает, что он физическое тело, он будет проявлять агрессивность. Он будет ненавидеть, мстить тому, кто его толкнул или обидел. Если человек считает, что он сознание, дух и интеллект, он будет не презирать того, кто его обманул. Если человек считает, что он чувства красоты, так сказать, э, так сказать, душа преисполненная высоких чувств, то он выдержит боль тела и боль духа, но никогда не выдержит предательства, обиды от близкого человека. Если же человек понимает, что он есть любовь, тогда внутри агрессии не будет. И тогда любая стрессовая ситуация будет увеличивать любовь, а днём уменьшать её. Так вот, для того, чтобы выжить в ближайшие годы, люди должны правильно воспринимать мир и правильно реагировать на окружающие события. Поэтому, когда ко мне приходят люди с маленькими проблемами или умирающие, я всем говорю одно и то же. Отпустите ваши проблемы. Поймите, что вы есть любовь. Вы божественны по своей сути. Пройдите все жизненные проблемы, потери, обиды. Простите всех. Это было очищение вашей души. Примите всё, что произошло, когда одна и слышит. И я наблюдаю, как начинает меняться у человека всё: и душа, и здоровье, и судьба. Так вот, давайте с этого начнём. Вспомните все главные события в жизни. Вспомните, так сказать, любые ваши проблемы, обиды, так сказать, от близких и далеких людей. И примите это как данное свыше очищения и спасения вашей души. С очищением любви нужно пройти все главные жизненные ситуации. Прошу. Так, хорошо. Вот уже видно, изменения уже начинаются. Поздравляю. Идём дальше. Вернёмся к Фрейду. Почему всё-таки психоанализ уходит со сцены? Ведь Иисус Христос говорил о том, что наши чувства неверны. могут приводить болезни. И Фрейд сделал то же самое открытие. Он уже не просто это утверждал, он показывал и доказывал на излечивая пациентов о том, что наши неправильные эмоции сказываются на здоровье. Я думал об этом, почему психоанализ не состоялся, а потом понял. Христос увидел в человеке Бога. Христос сказал, мы дети Божьи, мы божественны по сути. А Фрейд увидел в человеке животное. Он сказал, главное в человеке – это его инстинкты. Его сексуальное чувство лежит в основе всех чувств, сказал Фрейд. Он сделал только маленькую неточность. Он любовь спутал с либидо. Христос говорил о любви, а Фрейд говорил о либидо. И сводя все чувства человека, к его инстинктам, инстинкту продолжения рода и в какой-то степени инстинкту самосохранения, Фрейд пытался вылечить человека. Что получилось дальше? Когда человек идёт к любви, для него главным счастьем становится отдать, пожертвовать, сделать счастливым другого. Сделать счастливым другого приятнее, чем сделать счастливым себя. Это закон человека любящего. Для эгоиста важнее для потребителя эгоиста, то есть человека, который живёт инстинктами, важнее сначала получить самому. Поэтому, если во мне главное — это сексуальный инстинкт, и если мои болезни идут от подавления инстинкта, то я должен, наоборот, освободить себя. Если Христос говорил о любви и об отрешенности от человеческого, Фрейд говорил о сексуальности и о погружении в человеческое. Поэтому, чем больше он проповедовал свой психоанализ, тем сильнее у него возникала привязанность к чему. Его желания привязывали его к инстинктам, к этому миру. Поэтому он уже не мог остановить свои желания, свое стремление к наслаждению. Он начал курить сигары постоянно. И в конце концов, символ наслаждения и род удовольствия, рак, 26 операций и в конечном счете самоубийство. Это был закономерный исход для человека, который, отказываясь от любви, пошел к инстинктам. И в этом плане судьба Фрейда, в принципе, это прообраз судьбы нынешней западной цивилизации, которая утрачивая любовь к Богу, всё больше поклоняется наслаждению, благополучию, исполнению желаний и толерантностью называют распущенность. Толерантность называют спокойное отношение к распущенности. Демократия сейчас модно называть то, что, в принципе, раньше называли бы греховным поведением. А знаете, какая самая демократичная, так сказать, страна в мире была? Содом и Гоморра. Там полная демократия была. Результат известен. Так вот, психоанализ Фрейда это именно научное восприятие мира. А наука исходит из тела. А тело кричит: "Дайте мне, я не буду отдавать, я хочу получить". Тело это животное. Для животного, сказать, в принципе, в среднем важнее получить, чем отдать. Хотя те животные, которые хотят только получать, также же исчезли с лица земли. Даже животное жертвует собой ради своих детей, птенцов. А вот человек сейчас в нынешнем мире отказывается от детей ради себя. Также в животном мире нет такого эгоизма, который сейчас уже проповедуют люди, утратившие любовь и веру. Поэтому психоанализ и практически перестал восприниматься серьёзными учёными. Он не помогает людям. Более того, я слышал, психоаналитики для того, чтобы помочь пациенту, что делают? Есть и самое страшное это подавление инстинкта продолжение рода, подавление сексуальности. Как можно спасти пациента? Нужно с ним переспать, ему станет легче. Потом поняли, что это вроде бы не очень такое эффективное средство, стали говорить о том о запрете, об ограничениях и так далее. Если мы идём к инстинктам, здоровья не будет. И история психоанализа это доказала. А теперь всё-таки вернёмся к тем историям, о которых я рассказал. Почему у женщины, которая сделала замечание начальнику, случился инсульт? Потому что она жила инстинктом благополучия, самосохранения, чувства превосходства. Она дочь высокопоставленных людей. Она не жертвувала, она только получала. Она не работала, не отдавала энергии, не заботилась, она только получала и получала. Она привыкла быть счастливой. Она жила в своей комфортной среде. Она забыла, что такое любовь, и для неё любовь превратилась в чувство комфорта, благополучия. Это и есть торжество инстинкта самосохранения. И вот её унизили, и рухнуло то, на чём она стояла, чем она жила. И её главная цель жизни, смысл жизни рухнул после критики начальника. Ни одно живое существо не может жить без цели. Когда цель рушится, живое существо погибает, быстро или медленно. Рухнула её главная цель жизни это ощущение благополучия, превосходства, стабильности. После этого программа самоуничтожения, инсульт, кома, смерть. Всегойма всё замечание начальника. Так вот те, кто живёт благополучием, живёт стабильностью. Они не могут выдержать стресса. Те, кто поклоняется инстинктам, для них стресс становится невероятно тяжёлым процессом. Эти люди фактически обречены в сложных и тяжёлых ситуациях. Поэтому то, что будет происходить в ближайшие 10 лет это механизм выбраковки слабых. А слабый это тот, у кого в душе нет любви, у кого мало любви. Второй случай. Человек жил, офицер прекрасный. У него не было особых денег. Он был здоров, у него была жена, у него была прекрасная семья, и он жил великолепно. А потом рушится его семья. Рушится инстинкт продолжения рода. Он теряет жену и дочку. Если у него есть любовь в душе, и он привык жертвовать, и он привык отстраняться, он должен понять, что это очередное испытание, данное Богом, это надо принять. Может быть, иногда у нас отбирают для того, чтобы дать. Эта жена ушла для того, чтобы пришла другая, более любимая и, так сказать, более благополучная. Но если мы, Перед тем, как получить, не можем пожертвовать, то получаем и потом приобретаем болезнь. Несовершенный внутренний человек не имеет права на счастье и благополучие. Язычник не имеет права на стабильную жизнь. Единобожник имеет. Добрый и любящий человек имеет внутреннее, еще раз хочу сказать, главное это внутреннее состояние. Оно, сказать, сказать, выходит наверх, становится внешним. Внешнее становится внутренним. Идёт это взаимообратный процесс. Но если внутри человек добрый и любящий, ему не опасно иметь деньги, власть, всё, что угодно. Если он снаружи начинает портиться, становиться завистливым, агрессивным, то пока ещё нутро чистое, он ещё будет здоровым и богатым. Как только внутренние ресурсы исчерпаются, он уже будет хорошо себя вести снаружи. Но уже будет поздно. Вот многие люди задают мне вопрос, почему плохие люди хорошо живут? Я объясняю. Они хорошо живут, потому что они внутри по инерции еще хорошие. Они портятся сверху по форме, а внутри еще содержание есть. И наоборот. Человек прекрасно себя ведет, он добрый к людям, отзывчивый, а внутри он унывает, обижается, ненавидит. Внутри он злой. к себе, к другим людям, к окружающему миру. Этот человек болеет. Поэтому не надо воспринимать себя только так, какие мы снаружи. Наша судьба и наше здоровье, в первую очередь, это то, какие мы внутри. А внутри мы такие, какие мы постоянно себя ведем. Если человек постоянно любит, прощает, заботится, через какое-то время это будет у него внутри. Если он постоянно осуждает, ненавидит, унывает, Через 20-30 лет он и его дети будут болеть и умирать. Просто период перехода из сознания в подсознание эмоций занимает долгое время. Вот и всё. И если этот механизм, алгоритм знать, очень многое становится понятно. Так вот, этому человеку было дано испытание, если говорить языком религии. Если бы он его правильно прошёл, сохранил любовь, не впал бы в депрессию, то тогда он преодолел испытания, привязанность свою отпустил, и после этого счастье, которое пришло, его бы не убило. А так он получил счастье, и у него, так сказать, как ни странно, если вы не могли принять боль и потерю, когда вам будет хорошо, у вас будет включаться программа самоуничтожения. Счастье вас будет убивать. И именно это с ним произошло. Именно тогда, когда все было великолепно, с максимальной силой начала работать программа само уничтожения, рак, и его врачи не смогли спасти. Если человек хочет получать необязательно деньги, если он хочет получать только тепло от жены, а не отдавать, ей, это уже больной человек. Так вот, любящий и сказать человек, тот, кто чувствует, понимает, что такое чувство любви, он замечает Что когда заботишься о другом, когда жертвуешь, когда отдаешь энергию любви больше, наоборот, когда тянешь у других, любовь в душе уменьшается. Поэтому законы религии, религии, по сути дела, это открытие законов развития души и существования души. Мы просто перестаем в последнее время эти законы выполнять. Еще один факт. Почему человек искал 15 лет клад, а потом у него стали умирать родственники? Потому что он 15 лет молился на деньги, на благополучие, на свое светлое будущее, на инстинкт самосохранения. Он забыл о Боге полностью в душе. Он все свои силы, весь свой ум, всю свою энергию направил к Богу. на инстинкт самосохранения, благополучие, деньги, дом, квартира и всё что угодно. И чем сильнее он забывал о Боге, тем больше его душа утрачивала любовь. И потом он эту любовь стал высасывать из душ своих родственников, потому что мы едины на тонком плане. И когда он этот клад получил, он окончательно внутренне забыл о Боге, потому что вот Бог его, Мамона, деньги. И после этого родственники стали умирать. И он был обречен. Если бы он не покончил жизнь самоубийством, он все равно бы умер. Потому что у него в душе не было любви. У него будущего уже не было. Он просто это почувствовал и покончил жизнь самоубийством. Так вот здесь как раз мы видим тот процесс, который сейчас в мире происходит. Просто у одного человека процесс утраты веры в Бога и концентрации на деньгах очень быстро приводит к болезни и смерти. А у цивилизацию медленнее. У человека это может занять 15-20 лет. У цивилизации это может занять несколько веков, несколько столетий. Но конец всегда одинаковый. Почему следующий пример? Женщина отдала деньги. Ей даже не сказали спасибо. Она почему-то после этого родила. Почему? Одна из главных причин бесплодия у женщин Это или слишком сильное увлечение сексом. А секс может истреблять любовь, и поэтому дети унаследуют черты родителей, и чтобы несовершенный ребёнок не появился, природа останавливает его развитие. Когда женщина поклоняется сексу, она, как правило, становится бесплодной. Когда женщина поклоняется своей гордыне, она, как правило, становится бесплодной. Если женщина поклоняется двум инстинктам, дети не появляются. Женщина должна поклоняться Богу и любви. Так вот, я многим женщинам объясняю. За пять лет до зачатия каждой женщине дают возможность очистить душу. Неприятности, незаслуженные обиды, унижения, болезни, все что угодно. И если она сохраняет любовь, прощает, ее душа очищается, рождается здоровой ребенком. Если женщина несовершенна и дети тяжелые, могут во время беременности дать серьезные и обиды, и унижения, и испытания. Пройдет – ребенок чистый. Не примет – начнет осуждать или унывать. Ребенок больной. Механизм женского здоровья описан в Ветхом Завете. Когда царь Давид плясал полуголый отчаянный, бегая по лугам у меня от счастья, так сказать, плясал, пел песни, то его жена стала его презирать. Мелхола возвысилось сердце своё над Давидом, эта гордыня, она его осудила, и у него больше никогда не было детей. Механизм. Если эта женщина главная любовь, она будет относиться к несогрешенному супругу и к своим детям с состраданием, то есть с любовью. Можно ругать, можно наказывать, но при этом нужно любить внутри. Осуждение, превосходство – это утрата любви внутри. Снаружи можно быть жестким, внутри нельзя. Так вот, когда женщина осуждает, она становится бесплодной. Так вот, вероятно, у этой женщины была эта тенденция, она не могла зачать ребенка. И ей дали возможность очистить душу. Во-первых, жертва, она не взяла деньги, она отдала деньги, которые могла присвоить себе. Тот человек даже в полицию не заявил о деньгах. Он считал, что они пропали. Она могла бы получить деньги и вместе с ними в болезни или смерть. Она эти деньги отдала и получила счастье. Она пожертвовала. Причём она пожертвовала не только деньгами. Когда он её не наградил и даже не поблагодарил, это было ещё оскорбление. Унижение не только физическое, но и духовное и нравственное. То есть у женщины последовательно унизили все уровни человеческого счастья. Унижено тело, унижен дух, унижена душа. И она это приняла. Она не осудила, не возненавидела. Посла любовь. Что такое болезнь? Это утрата энергии. Энергии нет, человек болеет. Энергия ушла, человек умрёт. Но энергию главную наша душа получает от Бога. Поэтому, чтобы получить энергию и выжить или для того, чтобы ребёнка на свет произвести, нужно открыться Богу. Нужно ощутить любовь души. Но подобное притягивает подобное. Чтобы ощутить божественную любовь, мы должны ощутить своё единство с Богом. Глянет он на злостьные трищит сот инстинктов. Вот для этого и жертвуют, и воздерживаются, и прощают. Нужно отпустить всё человеческое и ощутить, что вы есть любовь. И вот тогда божественная энергия проходит. Тот, кто не может отпустить обиды, тот, кто продолжает ненавидеть, осуждать, сожалеть, этот человек любви не получит. Этот человек выздороветь не сможет. Так вот эта женщина смогла не осудить даже, сказать, откровенное хамство, сказать, другого человека. Она ему простила. Родила здорового ребёнка. Вот так работают механизмы души. Другой пример фильм "Дреможаление". Главный герой, если вдуматься, заповеди иудаизма не нарушает. Он не ворует, не грабит, не убивает, не лжёт. Он хочет, чтобы его дети были счастливы. Он хочет, чтобы они умели защищаться, драться. Он говорит: "Мир жесток и несправедлив, вас все обманут. Вы должны уметь постоять за себя". Вроде бы он делает всё нормально. Почему тогда его воспитание приводит к смерти одного из его детей и, возможно, других? Потому что он их учит не любви, а ненависти. Потому что он и хочет драться с нароже, защищаться, мстить, если что. И забывает о том, что это может пройти в душу. Так вот, когда ты ненавидишь и бьёшь человека, это уголовное нарушение. А когда ты это делаешь постоянно, если в тебе отец это воспитывает, то об это проходит в душу, и ты тогда пытаешься бить, убивать, в вселенную, потому что она на уровне души мы связана со всей вселенной. А вселенная этого не прощает. Тут же идёт разворот, превращается программа самоистязания, и агрессор умирает. Поэтому те родители, которые воспитывают своих детей, э, сказать, в той якобы истине, что главное это сила, справедливость, умение подавить другого и добиться своего, Эти люди фактически создают инвалидов. Потому что ребёнок это добьётся. Он может быстрее других деньги заработать, э, сказать, место лучше займёт, но его внутреннее это состояние закроет от него любовь, веру и нравственность. И этот род обречён на вымирание. Потому что культ силы рано или поздно приводит к, к лжи, воровству, грабежу, истребление других людей. И пока человек это делает снаружи, ему как бы прощается. А потом это проходит внутрь, и он начинает пытаться грабить и оборовать Вселенную, и почему-то начинает умирать. И его дети почему-то бесплодны или э, сказать, несчастны. Вот так действует законы нашей, сказать, физиологии души. И вот в фильме Древо желаний блестяще показан механизм, как неправильное Мировоззрение отца приводит к несчастью и искажению характера его детей. Его старший ребёнок мечтает, чтобы отец умер. Почему? Потому что отец ему мешает, отец его унижает. Вот это называется поклонение инстинкту самосохранения. То есть человек, который хочет сделать детей счастливыми, фактически убивает их душу, потому что он даёт им неправильную систему целей. Так вот в иудаизме для того, чтобы победить болезни и несчастья преодолеть, нужно соблюдать заповеди. Христос говорит: "Мало соблюдать заповеди, нужно ещё заповеди соблюдать внутри. Нужно в чувствах и мыслях не грешить". Но и это ещё оказывается не главное. Христос говорил: "Для того, чтобы не грешить в чувствах и мыслях, нужно понимать, что что ваша цель должна быть не деньги, не семья. Он говорил: "Главный враги человека домашняя его". В чём смысл этой фразы? Не должна быть семья и близкие люди главной целью. Не должны быть деньги и имущество главной целью. Главная цель любого существа это открытие божественного в себе. Христос говорит: "Вы дети Божьи. Вы есть любовь". Если Бог есть любовь, если он говорит: "Вы, э, сказать, э, приводит притчи, описывая, что Бог присутствует в каждом человеке, то он воспитывает у людей правильную систему целей. Сначала правильная система целей, потом правильная функция мысли и чувства, а потом правильное поведение. Поэтому Христос дополнил иудаизм, раскрыл его более полно. И в этом плане христианство, которое сейчас говорят, что христианство умирает. На самом деле христианство никогда не умирало. Просто нынешние религии не, не до конца, понимаешь, э, так сказать, смысл того, что говорил Иисус Христос. Если собственные ученики не понимали Иисуса Христа, что говорить о его последователях? Поэтому если сейчас умирает не христианство, а неправильная трактовка, непонимание версий того, что говорил Иисус Христос. Моё мнение, нынешняя цивилизация сможет выжить только в одной ситуации, только в одном случае. Если она, сказать, поймёт смысл того, что говорил Христос 2000 лет тому назад. Но если почитать Библию, то я думаю, нам уже достаточно понимания, чтобы ощутить А смысл всего, что мы делаем это увеличение главного богатства, это увеличение любви в душе. Насколько человек умеет любить, насколько у него ощущение тепла душевного, единения со всем миром, желание спасти весь мир, настолько он здоров. К сожалению, мы видим, что современная, так сказать, часто реальность и телевидение и всё что угодно говорят об обратном. Но всё-таки есть положительные моменты. Я это начал замечать года 3-4 назад. Лучшие фильмы американской академии киноискусств, фильмы, которые получили Оскара, золотую пальму Венецианского фестиваля, эти фильмы очень точно описывают критическое положение нынешней цивилизации. И более того, они не просто лучше любого психолога. описывает состояние души и показывает, к чему это приводит. Но они даже дают выход. Вот фильм Древо желаний говорит о том, что мы созданы для любви. Любите, заботьтесь друг о друге. Фильм Совершенно вроде бы внешне простой, говорит библейскими фразами, причём в эти в этично начинаешь верить. Вот после просмотра этого фильма у меня появилось ощущение, что Цивилизация должна выжить. Если такие фильмы появляются, значит, шанс на выживание есть. Всего-навсего. Когда вам больно и когда вы потеряли, идти не к ненависти, обиде или к депрессии, а идти к Богу и стараться удержать любовь. Всего-навсего. Для начала вполне достаточно. Для того, чтобы прошел рак, диабет, шизофрения, этого достаточно. Я это вижу на примеры пациентов. И люди, прочитавшие мои книги, мне сейчас пишут о том, что, так сказать, меняется всё. Хотя о чём я пишу? Всего нам всего научиться прощать, научиться любить и видеть божественную волю во всём. Всего нас. Задача наша простить всех, принять всё, что произошло, увидеть в этом божественную волю и измениться. И завтра прийти другими людьми. Понятно? Все, спасибо, до завтра.